4. Революционная гипотеза Выдвигаемая здесь гипотеза проста, но провокационна. С точки зрения теории информации и вычислительных наук личность человека не исчезает после смерти. С помощью соответствующих инструментов и механизмов она может сохраниться. То, что еще несколько лет назад казалось невообразимым, сейчас логически допустимо — А то, что наука считала дремучим религиозным верованием, не имеющим никакого основания, превращается в самую волнующую вероятность. Эта новая модель становится правдоподобной благодаря применению вычислительной парадигмы. Только использовать ее нужно за пределами привычного. Я хочу сказать, что ученые до сих пор не осознают, какие безграничные возможности она в себе таит, хотя с момента ее открытия прошло больше половины века. Мы работаем на компьютерах, живем среди них, обрабатываем с их помощью информацию. Трудно представить, на что сегодня была бы похожа наша жизнь без этих полезных устройств. Но понимаем ли мы, каких глубин философии можно достичь благодаря этой модели? Большинство людей уже знают, что ученые и инженеры, работающие с искусственным интеллектом, предсказывают создание в ближайшем будущем роботов, способных мыслить чувствовать и обладать минимальным сознанием, Но еще никто, насколько мне известно, не попытался совершить нечто более выполнимое и менее рискованное, доказать при помощи информационно-вычислительной модели, что информация, находящаяся в человеческом мозге, может сохраниться после смерти. А если она сохраняется, то мы можем сделать следующий шаг и предположить еще более поразительную вероятность – Личность, возникающая в континууме информации, перерабатываемой нашим физическим мозгом, тоже может выжить. Вычислительная парадигма Больше 60 лет назад серия определенных событий привели к беспрецедентному в истории человечества технологическому рывку. Среди некоторых из революционных последствий можно назвать полеты в космос, высадку человека на Луну, открытие генома человека и появление интернета. Аллан Тьюринг, один из гениальнейших математиков XX века, в 1936 году создал механическое устройство, способное осуществлять любой вычислительный процесс — Машина Тьюринга, под этим названием она известна, стала началом современной эры вычислений и искусственного интеллекта. Параллельно с этим Клод Шеннон в 1948 году совершил революцию в сфере коммуникаций, сформулировав первую математическую теорию о понятии до тех пор неопределенном и расплывчатом. Миру была предложена теория информации. Так как без открытий замечательных ученых вроде Эрстеда Ампера, Максвелла и Фарадея не появлялись бы ни радио, ни телевидение, ни сотовые телефоны, ни компьютеры. Гипотеза о сохранении личности, основанная на теории информации и вычислительных науках, была бы немыслима без изобретений таких величайших умов, как Тьюринг, Шеннон, винер и фон Нейман. «Психологи оказались очень сообразительными». Как только они почувствовали, какой невероятный потенциал таят в себе эти последние открытия, они взяли их себе на вооружение и применили в своей области. На протяжении 1970-х годов рождались разные модели того, как знание представлено по отношению к разуму. Одна из них — модель символических архитектур, полностью основана на аналогии с компьютером. Раз это сходство оказалось нам полезным, почему бы не использовать весь его потенциал? Компьютационный подход хорош не только потому, что позволяет нам предположить, как представлено знание относительно разума. В случае, когда полностью задействуются скрытые ресурсы, которые таит в себе информационно-вычислительная парадигма, происходит кое-что неожиданное. Представьте, что разум проясняется, после чего немедленно наступает понимание. Появляющееся при этом выражение изумления я часто наблюдал на лицах моих студентов-медиков, с которыми мне представлялась возможность обсудить предлагаемую в этой книге модель. Как же я об этом раньше не подумал? Да мне это даже в голову не приходило. Такими фразами они выражали свое удивление. Личность, возникающая в континууме информации, перерабатываемой нашим физическим мозгом, тоже может выжить после смерти организма. Похоже, поражена не только наука. Религия и философия тоже не остались в стороне от новых открытий. Судя по всему, религиозные лидеры и выдающиеся представители современной философской мысли меньше всего ожидали, что именно теоретическая база, позволившая создание, производство и функционирование машин, способных подражать человеческому поведению, будет когда-либо использоваться для доказательства физической модели сохранения личности после смерти. Сегодня это вполне возможно даже если кому-то кажется неприемлемым. Мы не компьютеры. Тем не менее, многим, наверное, не по себе от мысли, что я предлагаю считать человеческое существо, способное думать, чувствовать, осознавать и совершать волевые поступки всего лишь еще одной машиной, пусть даже более сложной, чем компьютер, что стоит у вас на столе. Для тревоги нет причин. Одно дело утверждать, что мы являемся компьютерами, и совсем другое — полагать, что наш разум осуществляет вычислительные и мыслительные процессы по аналогии с существующими сегодня компьютерами. Это разные вещи. Человек усовершенствовал компьютер, изготавливая программы, схожие с теми, которые использует наш разум для обработки информации, поступающей из внешней среды. Это компьютеры сделаны, копируя наш интеллект, а не наоборот. Его структура симулирует мозг, а используемые программы, как считается, должны быть похожими на те, что применяет человеческий ум. Но здесь сходства заканчиваются. Несмотря на все подобия, компьютер не может мыслить так, как это делаем мы, и еще менее способен чувствовать и понимать. Он не обладает ни семантикой, ни сознанием. Машина не в состоянии радоваться победе над противником в шахматном поединке. Именно это мы зовём сознанием, и именно это делает нас диаметрально противоположными. Сознание само по себе не поддаётся расчёту. Однако оно использует вычислительные операции и механизмы для того, чтобы выполнять свои функции в нашей материальной реальности. Предпосылки, подтверждающие предлагаемую модель. Выдвигаемая мной гипотезы базируется на четырёх основных предпосылках теории информации. Первое происходит от одного из самых базовых принципов Вселенной — сохранения информации. Стихотворения, роман, математическое уравнение или закон природы могут существовать бесконечно долго. Нельзя сказать, что стихотворение или роман состарились. Когда срок действия носителя подходит к концу, прежняя структура заменяется на новую, но информация при этом остается. То же самое распространяется на математическую формулу или физический закон — Закон природы — это инструкция, программа, алгоритм, представленный в виде математического выражения. Он существовал сначала начала времена и продолжит свою жизнь после того, как все кончится. Недавно две группы физиков вступили между собой в полемику, которая стала известна как «Битва при черной дыре». Во главе первой был Стивен Хокинг, второй — Леонард Саскинд и лауреат Нобелевской премии Джерард Хуфт. Что же произошло? Хокинг и его коллеги утверждали, что если поместить небольшой фрагмент информации, книгу, компьютер, даже фундаментальную частицу в черную дыру, то эти данные будут навсегда потеряны. В то время как Саскинд и Хуфт считали ровно наоборот, данные не исчезнут и не потеряются. Во время пресс-конференции в 2004 году Хокинг неохотно признал поражение, поскольку изменил свое мнение. Информация не теряется. Она вырывается из черной дыры и уходит в виде продуктов испарения. Всё содержимое разума — это информация. Вы — есть информация. Человеческая личность — это организованная информация, и она не может исчезнуть, так как этому мешают законы физики. Вторая предпосылка заключается в том, что информации требуется физическая поддержка для выражения в материальном мире. И здесь не возникает сомнений. Любая обработка и отображение данных в материальном мире требует средств и физической структуры. Сведения, содержащиеся у меня в уме, я могу отразить на странице книги, записать мелом на доске или в текстовом редакторе компьютера. А могу использовать язык, чтобы сообщить их другим людям на конференции. Страница книги или тетради, доска, экран компьютера и голосовые связки речевого аппарата — лишь некоторые из физических средств выражения информации. Чтобы передать ее на расстояние, мне тоже понадобятся соответствующие материальные приспособления. Провода, антенны, радио, телевизор и спутники. Если же я задамся целью ее сохранить, то и здесь не обойтись без дополнительных устройств, которые позволили бы это сделать. Жесткий диск компьютера, USB-флешный накопитель, магнитная лента, dvd Это хорошо известные материальные носители, которые люди используют для накопления информации. Природа тоже прибегает к подобным физическим средствам. Информация перемещается с помощью звуковых и электромагнитных волн. Рецепторы органов слуха, нервная система, нейромедиаторы и мембранные рецепторы — все это использует природа, чтобы ее обрабатывать. Благодаря генетическому коду сохраняется и передается информация, унаследованная от наших предков. Таким образом, мы можем сделать вывод, что для выражения, передачи и сохранения данных необходимы материальные средства. Нельзя отнести к исключениям и спасения человеческой личности после смерти. Ей необходимо нечто материальное, чтобы информация уцелела. В этой книге я попытаюсь объяснить, как природа сумела сотворить это чудо. Третьей предпосылкой является извлекаемость информации. В мире природы доказательством этому являются гены, которые находятся в ядре клетки. Содержащиеся в них данные позволяют создать новое живое существо, точную копию оригинала. Информация, которую хранит молекула ДНК в клеточном ядре, копируется, извлекается и переносится на станции синтеза белка, в рибосомы, расположенные в цитоплазме. Там извлеченная информация кодифицируется для аминокислот, а они, в свою очередь, объединяются, образуя длинные цепочки из сотен и тысяч белков, которые в конечном итоге будут использованы разными клетками, чтобы создать и поддерживать жизнедеятельность организма. Сегодня мы все в той или иной степени знакомы с принципами работы компьютера. Даже для школьника не секрет, что информацию, которую содержит компьютер, можно сохранить, скопировать или перенести с помощью специального устройства. Так знание умножается и передается следующим поколениям. Сама информация может быть представлена разными способами. На конференции, в книге, в записи. Ее можно извлечь и сохранить в разных формах и разными способами. Если информация извлекаема, то каким же образом природа ухитряется вынимать разум после того, как физический мозг перестает функционировать? Мы, люди, придумали многообразные методы увековечивания данных, но нам не сравнится с природой, использующей такие формы с помощью своих творений, о которых мы только начинаем догадываться. Согласно четвертой предпосылке, для сохранения информации необходим физический носитель – который совершенно не обязательно должен быть оригинальным. Если вернуться к примерам, приведённым ранее, данные, присутствующие в клетке, сохраняются, но не в первоначальной клетке, а в её дубликате. Информация, когда-то созданная на компьютере, может быть извлечена и перенесена на жёсткий диск другого устройства. Ни машины, ни биологические системы не вечны, и те, и другие изнашиваются, стареют, и в конце концов срок службы, на который они были рассчитаны, заканчивается. Зато информация, в отличие от материального носителя, не стареет. Как я уже говорил в начале этой главы, разве стареют шедевры мировой литературы или формулы, выражающие физические законы? Мы исхитрились не терять используемые данные, извлекая и перенося их на другое, более новое устройство. Так все и работает как в физическом мире, так и в виртуальном, созданном нами. Но какой же нужен материальный носитель, чтобы сохранить личность человека после того, как его биологическая оболочка исчерпает все свои возможности? Революционные выводы Выводы, вытекающие из этих четырех предпосылок, совершенно удивительны, просто революционны, если перенести их в область нейронаук и когнитивной психологии. Наш разум действует как программное обеспечение компьютера, набор программ, используемых для обработки и организации информации. Мозг же похож на аппаратное обеспечение, физическую структуру компьютера. Информация — это совокупность объективных и субъективных данных, получаемых из окружающей среды или уже присутствующих в нашем сознании. Физический носитель программы и информационный континуум необходимы для сотворения человеческой личности. Из них недолговечен лишь материальный носитель, но и он теоретически заменим, а информация извлекаема. Теперь применим базовые предпосылки к проблеме сохранения человеческой личности. Первая утверждает, что информация сберегается. Вы есть информация. Человеческая личность — информация. Раз ее можно сохранить, значит, вы тоже выживете. Вторая предпосылка гласит, что для выражения данных необходим материальный носитель. В соответствии с нашей моделью, хранилищем информации служит физический мозг. После смерти эта же самая информация поддерживается его копией, созданной другими фундаментальными частицами. Третья предпосылка сообщает, что информацию можно извлечь. Для этого есть сотни способов, которые мы рассмотрим в этой и последующих работах. Информация, находящаяся в физическом мозге, не исключение. В соответствии с четвертой предпосылкой для сохранения информации необходим физический носитель, который не обязательно должен быть оригинальным. Невидимый мозг, хоть и является дубликатом своего материального двойника, не является первоначальным носителем. Он служит в качестве хранилища информации, после того, как прекращается работа физического мозга. Ошибка нейронаук Основная ошибка нейронаук лежит в охвате и интерпретации. Они ошибаются, когда пытаются использовать нейронную модель, чтобы объяснить разум в целом. Похожая ошибка была совершена физике в начале 20 века, когда ученые предприняли попытку объяснить с помощью механистической Ньютона-картезианской парадигмы явления, происходящие на уровне несоизмеримо более глубоком и одновременно несоизмеримо более микроскопическом, Для этого понадобилось появление новых систем релятивистской парадигмы и квантовой механики. Упущение же интерпретации заключается в том, что информация идентифицируется с ее физическим носителем, структурой мозга. Это привело к созданию системы ложных представлений, которую необходимо исправить. Эти дисциплины всегда утверждали, что наша субъектность, умственная деятельность — Мышление и чувства являются продуктами активности мозга. Если так и есть, то после завершения работы нашего мозга наш разум перестает существовать. Это все равно, что утверждать, что CNN является продуктом деятельности электрических цепей телевизора. CNN аббревиатура от английскогобл News Network Кабельная новостная сеть. Телеканал, который 1 июня 1980 года основал Тед Тернер. Примечание редактора. Очевидно, что CNN функционирует в результате собственной электрической активности. Если цепь разомкнется, возможно, звук и изображения пропадут с экрана телевизора. Но все мы знаем, что канал продолжает свое вещание из Атланты, невзирая на то, что происходит с электрическими цепями нашего телевизора. Для сотворения человеческой личности необходимы физический носитель программы и информационный континуум. В свете четырех принципов теории информации и компьютационного подхода, которого я придерживаюсь в своей книге, подобная кредо, свойственная для нейронаук и когнитивной психологии, может претерпеть радикальные изменения. Другими словами, это означает рождение новой парадигмы или системы верований в рамках ранее упомянутых дисциплин. Конечно, все не так просто, как кажется. Разработка модели, подразумевающей извлечение личности из физического мозга, требует междисциплинарного подхода, который включал бы материи, не принадлежащие к той области, что изначально охватывают когнитивные науки. Как я уже объяснял в предыдущей главе, они представлены так называемым когнитивным шестиугольником, имеющим шесть вершин, одной из которых является нейронаука. Наряду с ней присутствует когнитивная психология, антропология, философия сознания, лингвистика, вычислительная наука и искусственный интеллект. Однако, как уже стало понятно, в ходе прослушивания этой книги их недостаточно, чтобы объяснить все устройство мира. Шестиугольник должен превратиться в многоугольник, включающий в себя и другие учения. Физика и многочисленные ее разделы, особенно электромагнетизм, теория полей и физика элементарных частиц, новая космология, теория познания и философия науки — лишь некоторые из дисциплин, к которым следует обратиться для развития новой революционной теории. Кроме того, стоит провести ревизию стандартной модели физики элементарных частиц. Если внимательно посмотреть, станет понятно, что она не охватывает всех возможностей. Нет указаний на то, что ее нельзя расширить. Совершенно новые, чуждые, до сих пор неизвестные нейронаукам и психологии концепты, например, космический ландшафт, невидимая материя и альтернативные реальности, станут необходимыми для того, чтобы упорядочить новую модель человеческого разума. Хоть она и не объясняет абсолютно все, но является крохотным шагом к открытию некоторых еще не познанных аспектов. И одним из подобных вопросов является именно проблема возможной непрерывности информации и сохранения «я». Резюме. Модель, предлагаемая в этой работе, опирается на четыре базовые предпосылки теории информации и вычислительных наук. Первое. Информацию можно сохранить. Второе. Для выражения в материальном мире информации необходим физический носитель. Третье. Информация извлекаема. Четвертое. Материальный носитель для сохранения информации не обязательно должен быть тем же, что и первоначальный. Информация сберегается, она не исчезает. Литературное произведение, математическое уравнение, физический закон не стареют и не пропадают. Они могут храниться вечно. Каждый из нас — это информация, организованная определенным образом. Раз данные никуда не исчезнут, то и личность уцелеет. Физический носитель необходим для того, чтобы информацию можно было воспринимать. Стихотворение или математическое выражение нуждаются в материальной структуре, которой может быть доска, экран компьютера или простой лист бумаги. В живописи требуется холст или полотно, чтобы на нем мог творить художник. Информация для создания человеческого существа закодирована в азотистых основаниях генетического кода. Для осуществления любых кибернетических операций, таких как получение, передача, извлечение и сохранение данных, необходимы соответствующие физические носители. Извлечение информации — одна из самых частых и эффективных кибернетических операций в природе. Наиболее очевидным примером является извлечение данных, хранящихся в генах. Именно это позволяет полностью воссоздать человеческое существо. Благодаря извлекаемости информации из наших клеток жизнь может продолжаться бесконечно. Сохранение информации возможно посредством материального носителя, отличного от исходного. Данные, содержащиеся в старом компьютере, могут быть извлечены на жесткий диск нового устройства. Ни машины, ни биологические системы не в состоянии существовать вечно, но информация, которую они хранят, не стареет. И люди, и природа прилагают усилия, чтобы извлечь сведения со старых приспособлений и перенести их на новые устройства. Если применить эти четыре базовые предпосылки к познанию человеческого разума и сознания, можно прийти к революционным выводам. Человеческая личность является вершиной эволюционного процесса начавшегося миллионы лет назад с появлением первой клетки в глубинах Первобытного океана. Кибернетические операции перемещения, дупликации, извлечения и накопления информации не ограничиваются клетками или примитивными организмами. Личность человека может продолжить свое существование, если у нас найдется все необходимое для этого. Природа также располагает механизмами, позволяющими осуществить это чудо.